Глава третья. Как расплатиться за покупку обычной бумагой? Дерен Браун, уникальный британский шоумен, эксперт в так называемом ментализме. Ментализм полностью основан на нейроэргономике, исследованиях работы мозга на его способностях и слепых местах. Браун владеет интересной техникой, которой вполне достаточно, чтобы моментально и на ком угодно продемонстрировать саму суть нейроэргономики. А владевший ею может расплачиваться с продавцами не банкнотами, а обычной бумагой, и они не заметят подвоха. Как перегрузить мозг Вот как выглядит один из его трюков. Браун заходит в нью-йоркский ювелирный магазин и просит показать ему платиновое кольцо с бриллиантом. «На сколько потянет?» «Пять долларов». «Окей, я его беру, плачу наличными». С точки зрения ювелира ситуация находится под контролем. Браун зашел в его магазин, легко согласился с ценой. Клиент у него в кармане. Он явно слаб умом или легко внушаем, и сделка уже завершена. Бизнес как бизнес, все идет своим чередом, беспокоиться не о чем. Он упаковывает кольцо и пробивает чек, и тут Браун обрушивает на него лавину вопросов. — А где ближайшее метро? — Повернете налево, затем третья улица. — А восток, это там? — Нет, в той стороне. «Отлично, а то я все перепутал и поэтому ничего не понял. Значит, это первая улица, потом налево». Браун затуманивает мозг ювелира географическими задачами, хорошо зная возможности сознания. Но продавец не чувствует опасности, он опытен, ему не привыкать одновременно разговаривать и упаковывать, так что все пока идет нормально. И в этот момент, когда его сознание перегружено, Браун проводит внушение». Мне было немного страшно спускаться в метро, но мой друг сказал мне, «Не волнуйся, все пройдет хорошо, все пройдет очень хорошо». Я, конечно, волновался, но все прошло как нельзя лучше. Именно в тот момент, когда мозг ювелира был готов переключиться на пересчет бумажных купюр, именно тогда, когда его мозг ждал подтверждения от своего критического сознания, чтобы положить деньги в кассу, он услышал, «Не волнуйся, все пройдет хорошо», Все пройдет очень хорошо. Это не вступает в противоречие с его текущей задачей получить, подержать в руках и положить в кассу небольшую пачку обычной бумаги. И оказывает воздействие на поведение ювелира, потому что наше сознание не может делать два дела сразу. Не существует вируса, способного истребить все человечество. Не на всех действуют и уловки менталиста. Технология Брауна может дать осечку. Он потерпел поражение, когда попытался заплатить бумагой уличному торговцу хот-догами. Поведение торговца выглядело следующим образом. «Здравствуйте», — говорит Браун, — «можно мне хот-дог?» Продавец протягивает ему один хот-дог. «А не знаете ли вы, где находится ближайшая аптека?» «Вон там». «На углу?» «Да, рядом с остановкой «Коламбус Сёркл». — Спасибо, понял. Идти все время прямо не сворачивая. Знаете, голова прямо раскалывается. А не могли бы вы мне подсказать, что вам хорошо помогает, протягивать клочок бумаги, и что вам надо принять для хорошего самочувствия? — Что это вы мне суете? Браун продолжает сбивать с толку продавца. — Вы знаете, что моему отцу 54 года? — Ну и что с того? — Значит, можете оставить себе. — Нет. А это что? Это же простая белая бумага. Простите меня, продавец расхохотался, а Браун протянул ему деньги. Держите, я уж думал, вы мне поверите. Ну, ты и мерзавец. Спасибо, мой друг, до свидания. Можно найти несколько причин для объяснения неудачи Брауна. Его технология в этот раз хуже отработана. Задача поиска аптеки намного проще той, что предстояло решить ювелиру. Стоило бы подыскать аптеку, до которой не так просто добраться. Браун не воспользовался внушением, как у ювелира, я все перепутал. Хотя такой товар стоит дешево всего несколько долларов, продавцам хот-догов свойственна недоверчивость, они работают на улице среди враждебного окружения, им надо быть бдительными. В отличие от ювелира, такой парень не будет считать, что Браун у него в кармане». Браун пытался внушить менее убойную мысль, которая лишена убедительности фразы «Не волнуйся, все хорошо, все очень хорошо» и слишком проста «Что вам хорошо помогает?» Точно так же, голова прямо раскалывается, менее эффективно, чем «Я все перепутал». Но в арсенале Брауна имеется еще один метод, который действует, по его словам, в двух случаях из трех. Предположим, что нужно вступить в контакт с незнакомым человеком и посреди улицы забрать у него кошелек. Причем он сам достанет его из кармана и отдаст менталисту. Браун подходит к человеку на мосту и кладет ему руку на плечо, глядя себе под ноги. Он говорит, простите меня, простите еще раз, вы не знаете, где где Плэжа-Бич? Плэжа-Бич? Незнакомец протягивает руку в нужном направлении. Плэжа-Бич и там? Переспрашивает Браун. — Нет, чуть дальше. Вы пройдете вдоль улицы и увидите там, на углу. — Прекрасно. Вы не сердитесь на меня за то, что я вас об этом спросил? Он смеется. — Нет, нет, что вы, совсем нет. Незнакомец улыбается. — Прекрасно, прекрасно, — бормочет Браун себе под нос. — Может быть, у вас есть свободная минутка? — Что вы, нет? — Может, я вам дам ее? Он протягивает бутылку с водой, которую держал в руке. — А взамен дайте мне ваш бумажник. Незнакомец берет бутылку, потом вынимает из кармана бумажник и отдает его Брауну. «Отлично, сейчас я ее у вас заберу», — добавляет Браун. Потом он забирает обратно бутылку, оставив у себя бумажник, и в то время, как озадаченный незнакомец спрашивает сам себя, что происходит, Браун говорит ему, открывая бутылку. «Жарко, не правда ли?» «Итак, все время прямо до конца улицы?» «Да, да, именно так. Человек пребывает в замешательстве, и как будто спрашивает себя, а не забыл ли он что-нибудь?» «Прекрасно, спасибо большое, до свидания!» «До свидания!» В данном случае речь идет о перенасыщении того, что специалисты по нейронауке называют глобальным рабочим пространством сознания или своеобразным центральным информационным таблом мозга. Такая перегрузка вынуждает человека машинально, не включая критическое сознание, выполнить ряд действий, например, отдать бумажник. Какие методы использует для этого Браун? Как и в случае с бумагой, он вбрасывает ему топографическую задачу, а потом отвлекает. Гасит его недоверие, вручив бутылку с водой, и именно в это время просит у незнакомца отдать ему бумажник. «Можно я вам дам ее?» И мгновенно добавляет. «Дайте мне ваш бумажник». Этот безупречный хронометраж и синхронизация реакции незнакомца и Брауна делают его великим менталистом. Они позволяют взломать критическое сознание субъекта точно так же, как отмычка вскрывает самок. Браун сумел заставить незнакомца взять бутылку после «Можно я вам дам ее?» и увидел, что тот взглянул на бутылку и протянул к ней руку. В это время его ум подтвердил правильность действия. Браун поймал момент, когда отключено антиретроградное критическое сознание субъекта, направленное на текущее действие, и тут же сказал Дайте мне ваш бумажник, что тут и делает. Но тут может включиться ретроградное критическое мышление, направленное на прошлое событие, которое Браун усыпляет, забирая бутылку обратно и отвлекая субъекта. Жарко, не правда ли? Человек уходит, но тут же возвращается, поскольку его критическое сознание ощущает что-то вроде «надо бы поразмыслить». Он довольно быстро понял, что что-то пошло не так. Браун с улыбкой возвращает кошелек. В другом случае, действуя еще точнее и быстрее, Брауну удалось завладеть часами, ключами и телефоном. Но и тогда незнакомцу потребовалось совсем немного времени, чтобы во всем разобраться. Неужели он наивный простак или просто идиот? Совсем нет». Он доверился собеседнику, в котором не видел угрозы. А чтобы техника сработала, лучше избрать наводненную народом, шумную и оживленную улицу, предложить субъекту сложную географическую задачу и что-то ему вложить прямо в руку. Занять руки и занять мозг – вот что делает Браун. В руку он дает бутылку с водой, перед мозгом ставит географическую задачу. Чем больше воспринимаешь свой мозг как собственные руки, тем быстрее узнаешь все его пяди определите для себя, что он может или не может делать одновременно Найдите его степени свободы и его мертвые зоны Если у вас заняты обе руки, никому из прохожих на улице не придет в голову мысль сучить вам бутылку с водой Вы никогда этого не дождетесь, поскольку не только сами, но и окружающие все это видят А вот занятость мозга не видна Он не отдает себе отчет о своей работе, не может сам себе ее объяснить. Эта идея может быть описана с помощью символа из математики. Метапознание всегда включено в познание. Примечание. Метапознание – это знание субъекта о своем разуме и способность им управлять. Примечание научной редакции. Конец примечания. Что означает «метапознание всегда включено в познание»? Метапознание – сложный термин. Обычно под ним понимают интеллектуальные процессы, позволяющие осуществлять контроль за своими мышлением, памятью, знаниями, целями и действиями. Это такое мышление о мышлении или познание о познании. В более глубоком смысле метапознание представляет собой уникальный способ выйти за рамки своей индивидуальности с помощью другого человека. Как правило, люди видят нас совсем в ином свете, чем нам кажется. Можете не сомневаться, они рассказали бы вам о вашем поведении немало нового и очень интересного. Я полагаю, термин «метапознание» можно заменить формулой «познай самого себя». Мы даже не можем себе представить, до какой степени наше познание загромождено ложными постулатами, социальными условностями или просто мыслями-паразитами. Осознав замусоренность ума, понимаешь подлинные масштабы нейроэргономики». Мозгу свойственно насыщаться Одна из техник Дэрена Брауна Иллюстрирует понятие спонтанной и ответной деятельности Мозг, как и сердце, останавливается только после смерти Его работа и потребление энергии изменяются в зависимости от задачи Пока мы живы, он активен даже во сне И эта активность в основном спонтанна В течение столетий считалось, что работа нервной системы Основана на стимуляции, то есть на вводе данных Именно такими сегодня создают роботов, но они никогда не достигнут даже тени нашего совершенства в вопросах обучения, приспособления и распознавания образов, и как раз потому, что у них отсутствует спонтанная деятельность. Девять из десяти соединений, которые связывают сетчатку глаза с мозгом, идут от мозга к сетчатке, а не наоборот. Совсем не так устроена видеокамера на роботе. Разумеется, нервная система почти никогда не использует только один тип связи. Например, распространение сигнала вдоль аксона, считающегося выходом нейрона, а не входом. Но поскольку 9 из 10 соединений несут информацию от мозга, именно деятельность самого мозга играет главную роль в восприятии внешнего мира. Спонтанная активность нервной системы первична, она начинается еще у плода и определяет развитие мозга еще в утробе матери. Спонтанная активность может помешать сигналу достигнуть сознания, именно это способствует яркости эмоций. Реакции, запоминания, внимания – нет ничего в мозге, чему не была бы свойственна насыщаемость, хотя часто об этом забывают». Возьмем для примера электросети. На них ставят предохранители, которые отключаются при перенапряжении, и провода не горят. Мозг функционирует таким же образом, потому что тоже сконструирован с учетом насыщаемости. Его реакции в ответ на стимуляцию не являются линейными. Они ближе к логарифмическим или асимптотическим. Примечание. То есть останавливаются у некоего порога, который никогда не переходит. Конец примечания. Примером логарифмически в реакции на стимуляцию является восприятие звука. Его интенсивность измеряется в децибелах по логарифмической шкале. И хотя звук в 100 децибел является намного более мощным, чем звук в 90 децибел, мозг так не считает. То же самое можно сказать о концентрации, например, сахара или протонов в пище. Примечание. Ионы водорода отвечают за кислотность среды. Конец примечания. Вода с PH7 содержит в 10 раз меньшую концентрацию протонов, чем вода с PH6 Но большинство людей не почувствуют никакой разницы Хотя в 10 раз разбавленный чай намного светлее А лимонный сок PH2,2 не кажется кислее уксусной кислоты PH2,8 Хотя кислотность его в 6 раз меньше Примечание PH – показатель кислотности, концентрация протонов. Конец примечания. Если внимательно посмотреть на наши вкусовые ощущения, то становится понятно, насколько нервная система хорошо приспособлена к жизни и как ее чувствительность связана с психикой. Мозг предпочитает делать акцент на негативных сигналах, а не на позитивных. Он скорее увидит наказание, чем вознаграждение, потому что в природе наказание может довести до смерти, а вознаграждение — это шанс найти пищу. Эти два явления по-разному влияют на выживание, как в известной притче. Почему заяц бегает быстрее лисы? Потому что лиса бежит, чтобы пообедать, а заяц, чтобы уцелеть. Но если лиса будет всегда упускать добычу, то в конце концов умрет, поэтому вероятность поймать жертву на стороне лисы... Таков закон превосходства жизни над обедом. Тот же принцип проявляется в ощущении вкуса. Конечно, мы чувствуем сладкое, но горькое гораздо острее, иногда даже слишком. Почему? Потому что горечь ассоциируется с веществами, губительными для нервной системы. Например, кофеин в больших дозах – это яд. Мы позже увидим, что мозг одинаково реагирует на обонятельные вкусовые сигналы неминуемой смерти и на признаки возможной смерти, доводя до упадка в ответ на сильные эмоции, вызываемые насилием или страхом. Это состояние немощной расслабленности может войти в привычку. Нервная система имеет множество способов предупредить, что именно может убить человека. Она либо снабжает огромным количеством рецепторов, либо формирует более мощные рецепторы, либо изменяет спонтанную психическую деятельность таким образом, чтобы подчеркнуть сигнал. Это и есть бдительность и внимательность. Вернемся к насыщаемости мозга, которую прекрасно иллюстрирует сетчатка. Казалось бы, она посылает в мозг сигнал пропорциональный яркости света, но на самом деле все ровно наоборот. Поздним вечером и ночью сигнал максимален, а при ослепляющем свете он падает до ноля. Почему так сделала эволюция? Потому что темнота имеет предел, а яркость света не ограничена. В этом проявляется способность чатки выдать максимальный ответ в неизвестной ситуации путем предельной стимуляции. Сетчатка просто сгорит, если на нее упадут прямые солнечные лучи, но на ярком свете сигнал затухает. Если перенести сравнение ограниченного и неограниченного ответа на социальную психологию и геополитику, то можно в совершенно ином свете увидеть доктрину «шок и трепет». Так в США назвали печально знаменитое нападение на Ирак. Ее обнародовали американские военные теоретики Уэйт и Уильман в 1996 году И доработал Университет национальной обороны США Согласно этой доктрине Высоко развитое государство Имеет право проводить бесчеловечную политику В противном случае может погибнуть все человечество Шокировать и привести в трепет Это продемонстрировать противнику Такую грубую, мощную, и быструю возможность истребления Что он потеряет всякую способность к сопротивлению Это доминирование по всем фронтам является отражением настроений после окончания Холодной войны. Его поддерживает часть американского оборонного истеблишмента. Однако это абсолютный мираж и свидетельствует об их гибрис синдроме Примечание. В книге «История болезни. Недуги государственных деятелей последнего столетия» Дэвид Оуэн анализирует связь между психическим состоянием мировых лидеров и проводимой ими политикой. Он уверен, что обладание властью иногда вызывает профессиональную деформацию личности. Гибрис. Синдром. Слепую, враждебную, здравому смыслу самонадеянность. Конец примечания. Нации похожи на людей. У них своя интеллектуальная жизнь, своя психология и свои душевные болезни. Лично я выработал диаметрально противоположную идею. Мне кажется, что демонстрация оружия созидания, подразумевающего надежду и совместный труд, произведет больший стратегический результат, чем шок и трепет. Это оружие массового созидания является менее дорогим, гораздо более мощным и эффективным, и более востребованным, чем оружие массового истребления. Народ, пребывающий в шоке и трепете из-за страха, подвержен отчаянию, а это опасное чувство. Может быть, именно поэтому бандитов раньше называли «десперадос» от «десэспэр» — «отчаянием». Надежда не имеет границ, а закабалённому народу остается только идти на самоубийство. Развязная в Ираке в 2003 году война породила толпы отчаявшихся людей, которых мы так много видим сегодня в Европе. Но пора вернуться к работе мозга и проанализировать еще один метод Дэрена Брауна. Почувствовать опьянение, хотя совсем ничего не пил Большая часть симптомов опьянения вызваны торможением префронтальной коры, которая подавляет некоторые виды инстинктивного поведения Проще говоря, мы сами без тормозов, когда заторможена префронтальная кора, что и происходит при опьянении Растормаживание увеличивает веру в себя и снижает сомнения при планировании, поэтому может расширить возможности и повысить способность к решению разных проблем или написанию писем. Само собой, разумеется, это не относится к вождению автомобиля. Начиная с 1987 года учеными было обнаружено увеличение производительности после приема малой дозы чистого спирта при выполнении задач, требующих от человека использования моторных навыков, а также скорости и точности. Были использованы две дозы алкоголя – 0,33 мл и 1 мл чистого спирта в пересчете на 1 кг веса, что было эквивалентно 600 и 1800 мл пива крепостью 6% для человека весом 90 кг. Первая доза заметно увеличила точность выполнения задачи, но не скорость. Вторая доза снижала скорость выполнения одной задачи и точность при выполнении другой. Ученые сделали вывод, если торможение снижает эффективность действия, то небольшие дозы вещества, способного подавить это торможение, могут ее снова улучшить. И старый добрый способ борьбы со страхом и тревожностью, выпивка, получил экспериментальное подтверждение. Химическое расторможение позволяет увеличить достижения Именно потому, что оно подавляет склонность сомневаться в успехе Мозг очень мало знает о самом себе и на что он способен Метапознание всегда включено в познание Склонность подвергать все сомнению не всегда совпадает с реальными возможностями. Тем более, что мы обладаем скрытыми возможностями и талантами и в умственном, и в физическом плане. Можно раскрыть их в определенных обстоятельствах, например, при выбросе адреналина. Но природа не занималась отбором по этому признаку, и у нее были для этого свои основания, которые нам понять не дано. Однако существование скрытых возможностей доказывает, что можно освободить мозг от автоматизма и страха. Впрочем, ему свойственно подчиняться думам о самом себе, и когда мы убеждаем себя, что не способны решить какую-то задачу, появляется много шансов провалить любое дело. Это типичный случай сбывающегося пророчества. А может ли гипноз улучшить способности и возможности? Вне всякого сомнения, гипноз частично снимает контроль префронтальной коры, которая ответственна за критическое мышление и сомнения. Эксперимент Дэрона Брауна сложно пьяным человеком вызывает восторг и демонстрирует, что спонтанная работа мозга может затмить его ответственную деятельность. Чтобы привести субъекта в состояние объединения, Браун просил его вспомнить, как можно точнее, его состояние после бутылки пива. Точность воспоминаний играет ведущую роль. Чтобы мозг как можно лучше и убедительнее воспроизвел это состояние, нужно восстановить в памяти мириады ощущений, связанных с опьянением. Убедительность гипноза состоит в переводе субъекта в состояние комфорта, причем гораздо лучшего – Чем больше он ощущает разницу, тем скорее он будет подвержен внушению Потому что гипноз растормаживает, расслабляет, стирает страхи, тревожность и сомнения Погружая в блаженное состояние, из которого не хочется выходить Как Дон Корлеона Внушение делает нашей психике предложение, от которого она не может отказаться Именно поэтому гипноз так театрально выглядит на сцене И всем кажется, что человек загипнотизирован против его воли А он-то хочет находиться в этом состоянии как можно дольше, причем это желание удивляет его самого, особенно если раньше ему никогда не внушали. Дерен Браун просит у своего испытуемого описать, что он чувствует после употребления глотка пива, ощущение жара, вкус и так далее. Он просит его еще раз прочувствовать эффект, который пиво производило во рту, горле, голове и так несколько раз подряд как если бы он безостановочно поглощал пиво стаканами. Когда сванданная деятельность мозга становится вполне устойчивой, она вызывает в памяти такие воспоминания, как физиологические эффекты опьянения. Этот вызов будет тем серьезнее, чем сильнее желание субъекта почувствовать себя пьяным, ведь опьянение — это приятное чувство, это выбор, в котором мозг не желает себе отказывать. Когда мы восстанавливаем в памяти ощущения или чувства, мозг воспроизводит их приблизительно так же, как если бы они возникали в ответ на стимуляцию извне. Этот эффект из арсенала нейроэргономики навел философов на мысль, что все мы являемся в некоторой степени мозгами в чане. Все, что мы ощущаем, является результатом деятельности мозга, а его спонтанная деятельность заставляет поверить, что она возникает в ответ на внешний стимул. В классической античной философии это понятие было описано Платоном в его мифе о пещере, чжуан Цзы в его притче о приснившейся бабочке, а совсем недавно она вдохновила братьев Фачовский на создание кинематографической саги «Матрица». Слепота невнимания и слепота к переменам Мозг имеет свои степени свободы и свои ограничения. Эволюция является первоклассным дизайнером, потому что производит системы с невероятной приспособляемостью и прячет несовершенство своих творений от их жертв и от охотников за ними. Например, существует ошибка оптики, называемая «слепое пятно» — пятно мариота. Это лишенная рецепторов света область на сетчатке, находящаяся в точке выхода зрительного нерва. Это слепое пятно не включено в поле зрения, и мы не видим черноту в его центре, хотя оно действительно существует. Точно так же, как мозг заставляет нас сомневаться в собственных возможностях, он продолжает умело утаивать от нас то, чего мы не знаем, что мы не видим, не ощущаем и так далее. Но зато мы можем уличить его в ошибки. Это хакерство, как сказали бы специалисты по информатике. Именно это происходит при гипнозе. Присваиваются права руководителя мозга и организуется короткое замыкание в цепи критического мышления. Мозг не компьютер, но если сравнить его с машиной, то можно поразиться скоростью его запуска. Это потому, что он постоянно находится в движении, не как компьютер. Точно так же, как колесо велосипеда имеет угловой момент, не дающий ему упасть во время движения, так и мозг имеет свой умственный момент. Его текущая деятельность может повысить его восприимчивость к внешней стимуляции. Мы назвали бы это бдительностью, а если говорить о приходящей информации, то это можно назвать когнитивным умственным резонансом. То есть то, что мы только что узнали, прекрасно вписывается в наши схемы мышления. И наоборот, когда новые данные вступают в конфликт с этими схемами, происходит когнитивный диссонанс, который может повредить обучению. А в случае стимулирования эмоциями возникает слепота невнимания. У меня нет лучшего примера слепоты невнимания, чем два видеоролика, которые на YouTube уже обошли весь мир. Две команды баскетболистов, одни в серой, другие в белой форме, перебрасывались мячом. Зритель должен был вычислить количество бросков команды в белой форме. После просмотра ему сообщают точное число пасов и просят сообщить, не заметил ли он что-либо странное. В одном ролике через игровое поле проходит мужчина в костюме гориллы, который стучит себя в грудь. В другом он переодет в бурого медведя и в перевалку бредет по полю. Большая часть испытуемых не заметили ни гориллу, ни медведя, потому что были полностью поглощены подсчетом бросков. Мозг что-то видел, но текущая задача блокировала доступ этой информации в сознание, которое имеет ограниченный объем и нуждается в концентрации для решения любой проблемы. Анри Бергсон был прав, когда говорил, глаз видит только то, что мозг готов постичь. Такие серьезные исследователи, как Станислас ДАН и Жан-Пьер Шанже, более 20 лет тому назад разработали информационную модель, которая учитывает этот механизм, и сделали особо точный прогноз о продолжительности его действия и воспроизводимости. Текущая умственная деятельность может управлять доступом к сознанию. Это хорошо известно опытным медсестрам. Если нужно взять у пациента материал для анализа от простого взятия крови до болезненной пункции, можете отвлечь его внимание общими вопросами, типа «Столица Монголии. Сколько будет 13 умножить на 11?» «Марки двух итальянских вин». Пока пациент будет искать ответ, его сознание будет неустойчиво к боли в течение приблизительно полутора секунд. Информацию о боли воспримут ноцицепторы кожи примечания нейроны, которые реагируют на повреждающие химические, термические и механические раздражения. Примечание редакции, конец примечания. Но она не попадает в сознание, которое занято выполнением умственной задачи. В единицу времени она способна выполнять только одно задание. Множество объектов психической жизни или Ноэм, как их называл Эдмунд Гуссерль, борются друг с другом в непрекращающейся схватке, чтобы туда пробиться. Исход этого сражения определяется фразой «победитель получает все». Всего одна Ноэма получает доступ к сознанию иногда при поддержке внимания или с помощью внешней стимуляции. В принципе, если сознание хотело бы полностью отгородиться от внешнего мира, оно могло бы это сделать. Именно это происходит с ним при анестезии. Тех же результатов можно достичь, воздействуя на него гипнозом или упорной медитацией. С точки зрения нейронауки, медитация – не что иное, как контроль над спонтанной умственной деятельностью. Если кто-нибудь попытается вести наблюдение за работой собственного мозга методом самонаблюдения, он сразу станет сторонником нейроэргономики. Философы античности, шаманы, буддийские монахи, суфии и многие другие изучали работу мозга. В их работах часто встречается такая метафора. «Ум, как водная гладь, может быть спокойным или волнующимся». Эта красивая и простая метафора позволяет осознать, что такое активность спонтанная и активность простимулированная. Представим себе мозг как море, а сообщение как волну. В бушующем море она не оставит никакого следа, а на спокойной глади моря она будет хорошо заметна. В суфизме есть иллюзия единого ума, состоящего из цепи ноэм, потока сознания, который возникает в результате борьбы противоположностей и соревнующихся за доступ к сознанию. Самонаблюдение для изучения психики не подходит, поскольку психическая жизнь по большей части вообще не осознается. Дело в том, что работа сознания энергетически слишком затратна для мозга. Большая часть наших действий и решений должна быть автоматической, бессознательной и задействовать минимум нейронной активности. Например, при вождении машины потребление кислорода гораздо больше у новичка, чем у опытного водителя. При реализации любой равноценной задачи мозг любителя потребляет больше кислорода, чем мозг профессионала. Если бы умственная жизнь полностью осознавалась, то каждый мог бы объяснить, как работает его мозг, и нейроученые были бы ненужны. Я не говорю, что так не бывает, но при современном состоянии наших экспериментальных наук это скорее вопрос веры. Мозг хорошего профессионала выполняет задачу, даже не задумываясь об этом Поэтому неудивительно, что в эксперименте Дэрена Брауна опытный ювелир не заметил бумагу А продавец хот-догов с гораздо меньшим опытом не попался на удочку шоумена Мастера по боевым искусствам знают, что профессионал своего дела способен автоматически выполнить прием И не раздумывая занимает нужную позицию Каким бы делом он ни занимался, спорт, танцы, профессионал может объяснить, что он делает. Но все движения тела и ума недоступны описанию. Например, мы умеем завязывать галстук, ездить на велосипеде или плавать, но объяснить, как это сделать, довольно сложно. Вот каким способом пользуется мозг, чтобы скрыть от нас отсутствие сознания. Например, слепота к изменению очень близка к слепоте невнимания. Психолог Ден Симмонс из Гарварда разработал приспособление для демонстрации этого феномена. Его видео стало источником многочисленных шуток. Первый эксперимент заключался в следующем. Студент стоит за прилавком, к нему направляется участник эксперимента. Студент просит его заполнить бланк, затем якобы случайно роняет ручку и лезет под прилавок, а на его месте появляется другой. Так как оба студента имеют похожий силуэт и запах, почти треть испытуемых не замечает подмены. В другом эксперименте студент просит испытуемого, к которому он подходит на улице, сфотографировать его в разных позах Но пока они разговаривают, между ними вклиниваются два грузчика с большой картиной, скрывая их друг от друга Место первого заменяет другой студент, принимающий ту же позу И в этот раз треть испытуемых не замечает подмены Потому что держит фотоаппарат на готове и поглощены съемкой Тем более, что новый объект похож на первого Наше познание неполно. Это можно понять, глядя на просторный ландшафт или на произведение искусства. К визуальной пяде, заданной углом зрения и центральной ямкой, еще более ограниченной, чем заставляет верить в это поле зрения, следует прибавить еще и психическую пять. Сколько ни вглядываться в панораму Рима, невозможно рассмотреть каждый дом. То же самое относится к произведениям искусства или людям. Любой шедевр, и каждый человек дают о себе слишком объемную картину, чтобы ее можно было полностью загрузить в сознание. Постараемся запомнить, что мозг, как и рука, имеет свои суставы, свои эффекты рычага и запретные углы. Рука исполняет намного меньше движений жестов, чем возможно в принципе. Так и психических жестов и движений мы делаем не так много, как могли бы. В этом смысле я согласен, что мы используем всего лишь 10% мозга. Компьютеры, симулирующие деятельность мозга, очень плохо. Энергии тратит намного больше. На работу мозга, оставляющего всего лишь 2% от веса тела, приходится 20% потребляемой энергии. Специалист по нейронауке из Стэнфорда Стивен Смит утверждает... Только в коре головного мозга существует по меньшей мере 125 тысяч миллиардов синапсов, что приблизительно равно количеству звезд в 1500 млечных путях. Мы еще не до конца разобрались с укладкой в мозге белка, так что уж говорить о компьютерной симуляции работы синапса, даже если сравнивать его с транзистором. Предположим, что 125 триллионов транзисторов эквивалентны суперкомпьютеру Крей. Но хотя синапс намного превосходит транзистор, потребление энергии этой машины во много миллионов раз превосходит потребление энергии мозгом. А что касается инвестиций, то группа Human Brain Project предполагает затратить на создание первой модели мозга не менее 1,2 миллиарда евро. Ежегодно работать над проектом будут 7150 человек. Так что мозг это большая медуза весом 1,2 килограмма, по словам Брюна Дюбуа, заслуживает тщательного изучения.